пушки и музы. Во время гражданской войны ярый поборник традиционных ценностей Эужене Дорс сделался знаменем националистов. В 1937 году франкиское правительство назначило его директором Академии художеств. Едва заняв новую должность, Дорс организовал в Сан-Себастьяне выставку религиозного искусства, на открытие которой обещал прибыть сам Франко, но генерал не приехал, сославшись на ситуацию на фронте. Дорс, предвкушавший судьбоносную встречу оружия и муз, не стал скрывать разочарование. Наполеон покинул армию в разгар очередной кампании, чтобы посетить Гёте в Веймаре. Конечно, я не Гёте, но и Франко чёрт побери тоже, не Наполеон. непростое решение. Немецкий философ Мартин Хайдеггер никогда особенно не интересовался этикой. Однако, и, возможно, именно поэтому, немало страниц его главной работы Бытие и время посвящено обоснованию дециззионизма теории, связывающей мораль с волевым решением человека. В переводе на нормальный человеческий язык это означает: поступай как хочешь, ибо только ты в действительности принимаешь решения и несешь за них ответственность. Тем самым философ решительно отвергал попытки рационального объяснения человеческих решений и поступков, полагая их бессмысленными и неуместными упражнениями в метафизике. Популярная в 20-е годы теория децизионизма забавляла студентов. Они любили повторять «мы все решились, но пока не знаем на что». Забвение, поиски и ловля бытия. Философия Хайдеггера замешана на проблеме бытия и отрицании традиционной метафизики, в рамках которой бытие не сводится до существования, и стираются различия между я и другими. Различия эти он считал онтологическими. Хайдеггер настаивает на том, что бытие нельзя определить. Нельзя, как это часто делает метафизика, отождествлять с сущностью, богом, материей или волей. Некоторые идеи немецкого философа вызывают в памяти труды мистиков и теологов-негативистов, считавших, что нельзя сказать, что есть Бог, можно лишь перечислить, чем он не является. Согласно Хайдегеру, только некоторые до Сократики на заре истории метафизики и Ницше на самом ее закате в какой-то степени приблизились к истинному пониманию бытия. До Сократики сделали это благодаря концепции Логоса, Ницше, вере в ценности. В философском словаре Фернандо Саватера можно найти любопытное описание философских штудий о бытии. Группа испанских преподавателей философии, сами они предпочитали именоваться философами, собралась в Риме на конференцию. Один из участников, пропустивший доклад убежденного Хайдегерианца, Поинтересовался у своего коллеги, о чём шла речь? О Луисе Рольдане. Последовал ответ. В 1994 году Луис Рольдан, руководитель жандармского корпуса Испании, скрылся за границей, прихватив кассу своего ведомства. Через год его схватили в Бангкоке и приговорили к 28 годам тюрьмы. Правда, украденные 9 млн евро Рольдан так и не вернул. Правда докладчик предпочитал называть его бытием, но всё время говорил, что он скрывается, ускользает, пребывает в непростительном забвении и так далее. Точно, о Рольдане. Руки Гитлера. Узнав, что Хайдеггер поддерживает Гитлера, Ясперс пришёл в ужас. Неужели вы действительно хотите, чтобы Германию управлял человек со столь бедным интеллектом, воскликнул он. Бросьте, друг мой, «При чем тут интеллект?» — отмахнулся Хайдегер. «Вы посмотрите, какие у него красивые руки!» Сартр и сопротивление. Во время немецкой оккупации Сартр пытался помогать сопротивлению, но от интеллектуалов в партизанском движении толку мало. Сэмюэл Беккетт издевательски заметил по этому поводу. Он был из тех, кого никто не принимал всерьез. Ни сопротивление, ни гестапо. Философия нового сезона. Бертранд Рассел был одним из самых удивительных философов 20 века и талантливым математиком, внесшим значительный вклад в теорию множеств. В 1901 году он сформулировал парадокс Рассела. Мало кто из мыслителей так же часто менял свои взгляды. Говорили, что Рассел подбирает новую философскую систему для каждого сезона. Сначала он был приверженцем идеализма,